Рождение Тебя Предполагаем, что ты уже знаешь и помнишь, кто же ты есть. Итак, ты помнишь, ты не тело. Тело – это твоя материальная оболочка, максимально адаптированная к жизнедеятельности на планете Земля. Благодаря телу ты можешь эффективно жить и жить, и проявлять себя в этом материальном мире. Тебе надо понимать, что тело – это сложно устроенное изобретение природы, тонко настроенное и отлаженное в процессе эволюции. Тело позволяет тебе ощущать воздействие внешней среды и взаимодействовать с внешней средой. Ты также помнишь, что тело состоит из клеток, внутри которых и между которыми происходят химические и физические взаимодействия. Изучая школьные предметы, химию, биологию и физику и читая современные книги, ты многое узнаешь и про клетки, и про свое тело, и про природу внешней среды. А пройдя в изучение еще дальше, Ты можешь даже научиться программировать и перепрограммировать работу своих клеток и своего тела. Далее. В твоем теле есть мозг. Мощная штуковина, великое изобретение природы. Мозг обрабатывает информацию, поступающую из внешней среды через органы чувств или в виде мыслей. а также делает эту информацию доступной для обработки. т в о ё сознание в процессе твоей жизни на планете начинает получать от мозга сигналы и обрабатывать их, осознавать, думать, реагировать и накапливать, набирать знания и опыт. Если в подростковом периоде ты живешь активно, имеешь свои цели и достаточно самодисциплины для их реализации, понимаешь, для чего ты прилагаешь усилия по накоплению знаний, умений и опыта. Твое сознание приобретает собственное разумение. У тебя появляется своя позиция, свое мнение, исходя из которых ты реагируешь и совершаешь свои поступки. В этом случае, постепенно, к 14-16 годам с момента твоего появления на планете, у тебя сформируется эго-сознание, твое первоначальное ядро. Эго-сознание – это та уникальная комбинация, которая получается в результате взаимодействия твоего тела с внешней средой и работы твоего сознания. Но и это еще не ты. Тебя все еще нет, но твое появление уже близко. В какой-то момент твоего развития ты накопишь достаточно персональных качеств и реализуешь свое первое намерение, план действий, ведущий тебя к реализации чего-то, что ты задумала приобрести. Намерение – это не в магазин за хлебом сходить. Намерение – это создавание в себе и с помощью себя своих умений и способностей, каких-то творений. В течение ближайших лет ты будешь все больше и больше жить путем придумывания и реализации своих намерений. В процессе такой жизни в тебе будет формироваться и расти твой уникальный дух. Момент устойчивого появления и проявления твоего духа и есть момент твоего рождения. Пока ты живешь свою жизнь на планете, ты растишь себя, чтобы родиться как новое разумное существо этой вселенной. Река жизни – это место рождения новых существ. Мы с мамой приняли участие в т в о ё м зарождении. Теперь у нас есть все шансы стать свидетелями твоего рождения. Это очень круто. Мы ждем тебя».